«Сонь, слушай, а может ты ко мне переедешь?» Уточняет Юлька, прибывшая ко мне на следующий вечер в качестве моральной поддержки. Она деловито раскладывает на тарелках заказанные суши вопреки моим заверениям, что я могу поесть прямо из ланчбокса. В холодильнике остужается белое сухое. Идеальный вечер, чтобы просто устроить себе праздник живота, посмотреть пару комедий и расслабиться. В каком таком смысле, Юль? Не сразу понимаю подругу. Ну, поживешь пока у меня, рассосется же все рано или поздно. Но хотя бы у подъезда тебя никто встречать не будет. Она вручает мне тарелку, доверху наполненную едой. Вздыхаю, глядя на это изобилие. Вряд ли смогу заставить себя осилить хотя бы треть. И что предлагаешь? Сбежать из собственной квартиры? Хм. Я устраиваюсь напротив телевизора, куда следом заботливая Юлька притаскивает пару бокалов бутылку и свою порцию суши. «Не сбежать!» – пожимает она плечами. «Просто сменить место дислокации. Да и вообще новая жизнь, новые впечатления». Я скорее чувствую, чем вижу, как подруга на меня смотрит. Цепко, изучающе. Приходится отправить в рот суши с лососем, сделав вид, что пока говорить не могу. Некоторое время мы молча едим. Я смотрю на экран телевизора невидящим взглядом. Эту комедию, которую включили фоном, уже видели сотни раз. Что у тебя с Андреем? Наконец звучит тот вопрос, который так или иначе был ожидаем. Преувеличенно равнодушно пожимаю плечами в ответ. Да ничего такого, просто он иногда мне звонит и вывозит в свет. Ну-ну, усмехается Юлька вовсю, уминая суша. Приканчивает десятый, отставляет тарелку. Ты же понимаешь, что ему с тобой не в домино играть хочется? Конечно, я это понимаю. И рано или поздно дойдет до того, что Черенков поставит мне какую-нибудь ультиматум, Ну, или перейдет к решительным действиям, к которым я совершенно не готова. Понимаю, Юль. Я тоже отставляю еду, которой почти не притронулась. А вот глоток белого ледяного вина отпиваю с огромным удовольствием юлька обнажила то над чем я сама так или иначе думала все это время то отгоняет от себя подобные мысли то возвращаясь к ним вновь а может клин клином м склоняет голову на бок подруга если уж на то пошло твой верниковский это заслужил даже если ты потом его простишь как говорится баш на баш и об этом я тоже думала точнее пыталась представить себя с другим вот только ни черта не выходила Я же дура малолетняя, еще в восемнадцать поверила в то, что с мужем у меня навсегда, что один он у меня будет на всю жизнь. И даже если сейчас было четкое осознание, что это все ерунда, представить себя с другим я не могла, разве что. Если и будет что, то не с Черенкова. Выдыхаю тихо, опустошая бокал. И прежде чем Юлька начнет задавать новые вопросы, переключаю тему в безопасное русло. У нас там пино еще осталось.